Глава первая. Я не хочу замуж. Следующий день не задался с самого утра. Во-первых, когда я пришла на работу, начальница строго сообщила, что я в отпуске, и отправила меня назад. Вот ведь гадкая надка! Мадам Руфиса наверняка прослышала о ее шашнях с ректором и побоялась портить отношения. Но это были еще только цветочки. Потерянно возвращаясь домой с полной сумкой продуктов, я увидела возле калитки его, заместителя министра собственной персоной. Хмурый мужчина в безупречном черном костюме брезгливо посматривал по сторонам, притягивая благоговийные взгляды соседей. Ему кланялись, как самому правителю. Еще бы! Об этом человеке столько страшных слухов ходит. Влиятельный, мстительный, И на расправу скор. Жаль, поздно его заметила. Теперь уже не сбежать. «Господин Авидастер!» — пролепетала я. «Альшира!» Он, ничуть не скрываясь, осмотрел меня, как кусок мяса, и с удовлетворением кивнул. «Я к вам!» «Проходите, пожалуйста!» Только и оставалось ответить мне. «Таким людям не отказывают». Он быстро прошел внутрь моего скромного дома и огляделся. Да уж, не хоромы, но мне нравится. Однако, кажется, гость оказался доволен осмотром. Присаживайтесь, пожалуйста. От стеснения я так неловко указала на диван, что сбила рукой в вазу со свежими цветами. К счастью, замминистра успел ее поймать и невозмутимо водрузить на место. Мне показалось, что ему доставляет удовольствие моя робость. «Чаю?» Он не торопился выкладывать цель визита, и я не знала, куда себя деть под изучающим взглядом неприятных глаз. «Не откажусь». Я с облегчением скрылась в кухне. К сожалению, спрятаться там до его ухода не представлялось возможным, поэтому пришлось чуть позже вернуться с подносом. Учитывая статус гостя, я растаралась на славу. Заварила свежий чай по своему фирменному рецепту, достала самые красивые чашки с цветочным орнаментом, домашнее варенье и, конечно, не забыла про вазочку с печеньем. Гость угощение оценил. Прежде чем приступить к разговору, он не спеша выпил свой чай, закидывая печенье в рот и тщательно пережевывая. На то, что рядом все больше нервничаю я, ему было, кажется, глубоко плевать. «Сами делали», — уточнил он. «Да, и печенье, и чай, и варенье», — суетливо подтвердила я, так как не совсем поняла, к чему конкретно относится вопрос. «Это даже лучше, чем я ожидал». Неизвестно, чему порадовался он. Я вежливо улыбнулась, ощущая неприятный холодок в районе спины. Ох, не нравится мне, куда он клонит. «Альшира». Наконец перешел к делу высокий гость. «Я хотел бы предложить вам стать моей супругой». «А?» Я едва не села мимо кресла. «Мне?» «Именно». Похоже, ему нравилось выбивать меня из клей. «Но вы весьма достойны, господин, и у вас наверняка есть более подходящие кандидатуры», прилепетала я наконец, проклиная свою слабохарактерность. «Есть, конечно», — хмыкнул он. «И немало. Но мне нужно определенное сочетание качеств». К какое... такое...» Он взял мою руку и поднес к губам, не отрывая глаз от моего лица. Я ахнула и, должно быть, густо покраснела. Он засмеялся. Стало обидно. Что я? Игрушка, что ли? Человеку моего уровня полагается иметь супругу, чтобы получить скорейшее продвижение по службе. Поэтому я ищу скромную, тихую жену, начисто лишенную наглости и амбиций, которая будет всегда находиться дома, следить за хозяйством, обеспечивать мне уют и безропотно делать все, что я скажу. При этом она не должна лезть в мои дела, капризничать или особенно пытаться контролировать меня. Вы идеально подходите Альшира. Замен же предлагают сытую, обеспеченную жизнь, высокое положение в обществе, уважение черни и возможность не горбатиться за гроши». Озвучив сомнительные преимущества, он замолчал и откинулся на спинку дивана. «Я же начала корчиться, как червяк на свету, пытаясь подобрать максимально вежливый ответ, но не «да». Со словом «нет», как я уже говорила, мои отношения не задались с рождения. Я несколько раз набирала воздух и открывала рот, но так ничего и не произносила. Отказать такому человеку прямо не представлялось возможным. Он может одним движением брови уничтожить меня и любую память обо мне. — Так что скажете? — нетерпеливо поторопил замминистра. В его голосе скользнуло предостережение. Еще не угроза, но едва заметный холод намекающий на то, что от меня ждут строго определенного ответа и другого не потерпят. Пожри его туман, поглотитель. Это худший момент моей жизни. Я едва не плача схватила кружку с чаем, желая спрятать за ней лицо, и тут высшие силы решили наконец помочь. Своеобразно, конечно, но... Короче говоря, я подавилась чинкой. Да как? Слёзы, сопли, хрип, испуг от того, что не получается вдохнуть. Замминистра, конечно, одним движением руки и простеньким заклинанием помог прочистить дыхательные пути, но в результате я всё равно стала выглядеть из рук вон плохо. Глядя на меня, полулежащую в кресле с мокрым стародальческим лицом, он немного снизил давление. Я воспользовалась ситуацией и пролепетала, делая максимально жалкий вид. «Простите, господин Авидастер, я завтра еду с подругой в свой первый в жизни отпуск. Билеты уже куплены. Вы разрешите мне дать ответ после? Ваше предложение очень щедрое и неожиданное...» Он нахмурился. «В отпуск?» «Да, на экскурсию». В замок, где мятежные демоны... А -а -а. Знаю. Авидастер задумался. Я от страха стала выглядеть еще хуже, поскольку от следующих слов зависела моя судьба. Хорошо. По возвращении жду вас в своем особняке. Обговорим детали. И учтите, свадьба будет пышной, так полагается по статусу. В отпуске ведите себя достойно. У меня есть связи в Переслее. За вами присмотрит. Именно так, ни больше, ни меньше. Он отнюдь не оставлял за мной право подумать, а выдавал позволение отдохнуть перед свадьбой. По сути, от меня и ответа-то не требовалось. Авидастр просто озвучил свое решение. После его ухода я некоторое время осознавала, что являюсь невестой, а потом в течение добрых пары часов рыдала от безысходности. «Нет, по сути, приказать мне за министра не мог. У нас, вообще-то, свободная страна, и власть находится в руках избранного совета с первым советником во главе. Будь на моем месте какая-нибудь другая, смелая девушка, она могла бы плюнуть на все и переехать в другое место, а то и в другой мир, подальше от Авидастра и его сферы влияния». В наше время это не представляло особой сложности. Но только не для меня. Я и в отпуск-то ни за что бы не поехала, если бы не это происшествие. Мир за пределами знакомых улиц казался мне неуютным и враждебным. Лучше уж выйти замуж. В следующий час я уговаривала себя, что предложение не такое уж плохое. Приводила доводы и выискивала преимущества. Короче говоря... Наступила стадия принятия. Ближе к вечеру заскочила Надка. Я обрадовалась ее появлению и тут же принялась жаловаться на свою незавидную судьбу. «Не ной Раздраженно отмахнулась подруга. «Она была не очень хорошим слушателем. В наших с ней отношениях обычно эта роль доставалась мне». Пока мы будем в поездке, твой жених может еще сто раз передумать или найти более подходящую партию. Или ты соблазнишь какого-нибудь принца. На этом моменте она не выдержала и расхохоталась. Я тоже улыбнулась. Нет, принцы-то в Переслее как раз могут встретиться. Во-первых, там, в отличие от нашего мира, преобладают именно королевства. Во-вторых, в тот городок по соседству с рынком Межмирья куда мы направляемся, съезжается много крупных шишек из других миров. Там не только принца можно встретить. Но давайте посмотрим правде в глаза. Где я и где принц? К тому же, если бы я гналась за обеспеченной партией, то мой замминистра подходил идеально. Вряд ли у принца будет лучший характер».